Глава 43. Из письма Н. Г. Загряжской графине М. Г. Румянцевой. Ты верно станешь меня ругать, да и кругом права будешь. Но теперь уже ничего не исправить. Так что признаюсь тебе сама. Бес меня попутал, Машенька. Ты только Соне ничего не говори. Она ведь у тебя святая, равномонашка. Таких вещей не признаёт, а мне старухе из-за её осуждения стыдно будет. Впрочем, изложу всё по порядку. Сама знаешь, какие слухи в последнее время насчёт Виктора ходят, а он сам молчит, ни мне, ни жене не признаётся. Вот я и не выдержала, потихоньку собралась, да поехала к пяти углам, на квартиру к гадалке Киргов. Пускай, думаю, карты раскинет на зятёву карьеру. Пока доехала, чуть от страха не зашлась. Сердце, словно птичка в клетке билось. Но, слава богу, обошлось. И с Виктором тоже благополучно. Больше не стану тебе этим голову забивать. Одно скажу, что все у него сладится. Как только я это от гадалки услышала, так сразу и про ваше семейство подумала. А вас ведь тоже сердце болит. Вот и приказала я к Киргувше на вас гадать. Сняла с пальца кольцо, твой подарок, на стол положила и говорю: "Что ждёт моих друзей?" Сия великая гадалка, как карты раскинула, так в лице и переменилась. Я сразу носом в расклад, а там башня валится, да мечи с монетами вперемешку. Кирговша всё молчит, то ли размышляет, то ли соврать готовится. Ну тут уж я в неё вцепилась мёртвой хваткой. Тогда она и рассказала, что в вашем семействе случилась беда. Всё благополучие рухнуло, а сейчас дом держится только силами одной молодой дамы. Гадалка называла её императрица. Понятное дело, что это о Верочке. Киргов пообещала, что трудности императрицы позади. Только на этом хорошие новости кончаются. Уже в ближайшем будущем ждут ваше семейство новые неприятности: скандал, тёмные дела, опасность и гнев августейшего семейства, а всё из-за девицы. Гадалка мне и карту показала звезду. Вот говорит: "Ваша девица. Звезда, значит, надежда". Меня аж в жар бросило. Не могла она знать имени на один Ведь я ни словом, ни намеком не дала понять, о каком семействе гадаем. Так что пишу тебе, Машенька, все как было. Прости, Христа, ради, что без позволения ваши дела полезла. Да коли б хорошо было, я уж промолчала бы. А так не могу. Совесть замучает. Не спускайте глаз с вашей звезды. По картам выходит, что Надин кашу-то уже заварила, только от вас скрывает.